Они жались друг к другу испуганными стайками. Деревья были похожи на насекомых, их длинные корни-щупальца хватались за камни, цеплялись за вереск, чтобы противостоять. Зюй весту что это с ними? — шепотом спросила мама и взглянула на папу. Зачем это они? Папа сжал зубами трубку и стал отчаянно искать объяснение. Ведь так неприятно говорить «не знаю». Он не мог понять ровно ничего. И это утомило его. Наконец он сказал, «Это то, что происходит по ночам. Видишь ли, это ночные изменения». Мама недоуменно уставилась на него. «Можно предположить...» — нервно продолжал папа. «Я имею в виду, в ночном мраке происходят тайные изменения. И если бы мы отправились туда и усугубили все, я имею в виду неразбериху, то она могла бы вырасти до таких размеров, что сохранилось бы к моменту, когда мы просыпаемся». — О чем это ты, дорогой? — огорченно воскликнула мама. Папа покраснел, как помидор. После долгого неловкого молчания муми метроль пробормотал, они испугались. — Ты так считаешь? — с благодарностью сказал папа. — Ты что-то сказал? — он поглядел на взрыхленную землю. — Все до одного. Деревья ушли подальше от моря. — Теперь я понимаю! — воскликнул папа. Они боятся моря. Море испугало их. Я чувствовал, что что-то происходит, когда прогуливался ночью. Он открыл тетрадь в клеенчатой обложке и стал листать ее. Вот здесь кое-что из записанного вчера. Подождите-ка, я должен это осмыслить. Ты думаешь, это надолго? — спросила мама. Но папа уже вышел из дому, уткнув нос в свои записи. Он налетел на куст и исчез за елями. — Знаешь, мама, — сказал Мумитроль, я думаю, не стоит беспокоиться. Они побегают немного, а потом воткнут корни куда-нибудь и будут продолжать расти. — В самом деле? — спросила мама слабым голосом. — Может быть, они задумались сделать беседку вокруг твоего садика? — продолжал Мумитроль. Будет красиво. Маленькие березки со светло-зелеными листочками. Мама покачала головой и пошла к маяку. Это очень мило, сказала она. Но мне кажется, природа ведет себя неестественно. Дома у нас такого никогда не было. Она решила заглянуть в свой сад, чтобы немного успокоиться. Мометроль освободил альху от каната приключения. Осеннее небо было ясное и прозрачное, но зюэтвест усиливался, и белопенные волны, набегающие на западный мыс, были выше и белее, чем всегда. Мометроль побрел вглубь острова и улегся на вересковый ковер. На душе у него было спокойно и даже весело. Наконец-то они заметили изменения, и это было большим облегчением. Забытый шмель ласково трогал цветы вереска. Вереск ничего не боялся. Он рос на своем обычном месте. Подумать только, что если построить здесь домик для себя, очень низенький, и положить у порога плоские камни. Мумитроль проснулся от того, что солнце закрыло большая тень. Рядом с ним стоял папа и смотрел на него. — Ну, как дела? — спросил сын. — Никак, — ответил папа. И сел на вереск. Эта история с деревьями портит всю картину. Теперь я понимаю, море меньше, чем когда-нибудь. Ни в чем нет никакой логики. Он снял шляпу смотрителя маяка и стал сворачивать ее. Потом снова развернул и разгладил. «Понимаешь — Понимаешь? — продолжал папа. Весь смысл в том, чтобы открыть тайные законы моря. Я должен понять море, чтобы полюбить его. Я не буду чувствовать себя хорошо на этом острове, если не полюблю море. — То же самое можно сказать и про живых существ, — радостно сказал Муми-троль. Он сел и выпрямился. Я имею в виду, кого можно любить. — Море все время ведет себя по-разному, — продолжал папа. То так, то сяк. Нынче ночью оно напугало весь остров. Но почему? Что случилось? В его поведении нет никакой системы. А если и есть, то я не могу ее понять. Он вопросительно посмотрел на сына. Я думаю, ты бы понял эту систему, если бы она была, — сказал ему Метроль. Он был ужасно польщен тем, что папа говорит с ним о больших, важных проблемах, и пытался изо всех сил понять, о чем идет речь. Ты так считаешь? — спросил папа что никакой системы у моря вовсе нет? — Ясное дело, нет, — сказал сын, отчаянно надеясь, что ответил правильно. Несколько чаек взлетели с мыса,